191. Период мрака. Периодом мрака называется в Норвегии то время года, когда солнце не появляется на горизонте. Это прекрасное сравнение для всех мыслителей, для которых солнце будущего временно закатилось. 192. Философ роскоши. Небольшой садик, несколько фиг, кусок сыру и при этом три или четыре близких друга. Вот в чем состояла роскошь Эпикура. 193. Эпоха жизни. Собственные эпохами жизни являются короткие приостановки, разделяющие периоды возвышения и понижения господствующей идеи или чувства. Эти приостановки соответствуют состоянию сытости, все остальное будет уже голодом, жаждой или присыщением. 194. Сон. Наши сны, когда в исключительных случаях отличаются живостью и реальностью, обыкновенно бессмысленны, представляют собой ряд символических сцен и образов, заменяющих повествовательный поэтический язык. Они как бы описывают все пережитое нами, все наши ожидания, отношения, и описывают с такой художественной смелостью и определенностью, что на утро мы приходим в изумление, припоминая наши сны. Во сне мы затрачиваем слишком много творческой силы. Почему мы так и бедны ею днем? 195. -е. Природа и наука. В науке, как и в природе, возделываются сначала худшие, бесплодные области, так как для этого бывает почти достаточно и тех средств, которыми располагает только что народившаяся наука. Обработка наиболее плодородных местностей — предполагает предварительную тщательно развитую силу методов, массу достигнутых единичных результатов и организованную артель рабочих, искусных рабочих, что является уже впоследствии. Нетерпение и тщеславие, заставляют иногда раньше времени хвататься за обработку этих наиболее плодородных местностей, и в результате получается нуль. Природа мстит за такие попытки тем, что поселенцы погибают с голоду. 196. Простой образ жизни. В наше время стало очень трудно вести простой образ жизни. Для этого даже у очень умных людей нет достаточно рассудительности и изобретательности. Самый искренний из них сознается, пожалуй, и скажет, мне некогда долго размышлять об этом. Простой образ жизни — цель Слишком для меня высокая. Я подожду, пока более мудрые, чем я, откроют его секрет. 197. Вершины и верхушки. Ничтожная плодовитость, частое безбрачие, Половое равнодушие высших и культурнейших умов, так же как соответствующих им классов, представляют собой экономию человечества. Разум пользуется тем общепризнанным фактом, что опасность появления нервного потомства у людей – отличающихся чрезмерным духовным развитием, очень велика. Такие люди стоят на вершине человечества. Они не должны опускаться до того, чтобы быть его верхушками. 198. Никакая природа не делает скачков. Когда развитие человека быстро продвигается вперед, то кажется, будто он перескакивает из одного состояния в другое, противоположное. Но более точные наблюдения убеждают нас, что перед нами происходит только возникновение нового здания из старого. Задача биографа состоит в том, чтобы при описании жизни руководствоваться аксиомой, что никогда природа не делает скачков. 199. Тоже опрятно. Кто одевается в чисто вымытые лохмотья, Тот одет, хотя и опрятно, но в трепье 200 -е. Слова одинокого. В награду за тоску, скуку, уныние, Как за естественные следствия уединенной жизни, Без друзей, без книг, без обязанностей и страстей, Человек имеет несколько коротких мгновений глубочайшего самоуглубления и единения с природой. Ограждая себя от уныния, он тем самым ограждает себя от возможности быть наедине с самим собой, и никогда уже ему не придется и испробовать освежающего напитка из собственного глубокого внутреннего источника